Глава 57 Предсвадебный день начался с того, что молодожены превратились в невидимок. Макс в своих лучших доспехах, весь увешанный оружием, словно на битву собрался, и Лилис, в нежно-голубом платье, поверх которого был накинут полушубок из овечьей шерсти, важно расхаживали под ручку, но никто не обращал на них никакого внимания. Словно и нет этой парочки среди людей. Они сейчас для жителей гор никто, и не свободное, и не семейное, так, зависшее между своим старым и новым статусом. Одним замком дело не ограничилось. Закончив фланировать по Гроу лес молодые отправились по деревням. Пешком пошли по снегу. Увидев это, мне даже стало стыдно, что устроило их свадьбу зимой, а не в более благоприятное время года. Но, судя по лицам Лилис и Весельчака, их все устраивает. За пару часов до заката Проводник Дик позвал молодых в свою комнату, и наедине что-то им внушал. Интересно послушать, что, но меня жрец, к сожалению, не пустил, объяснив это тем, что есть слова, которые не всем нужно слышать. Как понимаю, что-то вроде исповеди с наставлениями намечается. Лишь солнце скрылось за верхушками гор, дверь комнаты жреца отворилась, и оттуда вывалились слегка ошарашенные жених с невестой. Подошли ко мне и поклонились. Досточтимая леди Джейн Гроу торжественно произнес весельчак, "Окажите честь стать старшей на нашей слили свадьбе. Будьте поручительницей того, что узы наши крепки, что муж имеет в чреслах силу, а жена невинность. Этот момент самый скользкий". Предложив свои услуги старшей, я не учла Точнее, не ведала о том, что мне не просто нужно будет вынести испачканную простыню после брачной ночи, но и самой присутствовать на ней. Так сказать, лично убедиться, что молодежь знает, что делать, а не просто заперлась в шахматы поиграть. Для местных такой обычай считается нормальным, а вот мне воспитанной в иной среде не до смеху. Смотреть на сеанс абсолютно не горю желанием, но и отказаться не могу, иначе будет другая старшая, при которой разлить заранее припрятанную в доме Макса овечью кровь не получится. Лилис, Макс, важно ответила я так, как научил меня Дик. «Коль вы уверены в своем решении стать мужем и женой, то принимаю на себя обязательства старшей». После этого взяла обоих под руки и привела к дому весельчака. Остановилась у входа и громко, чтобы слышала собравшаяся толпа, спросила. «Подумайте, готовы ли быть вместе до самой смерти?» Откажитесь, пока не перешагнули через порог. Лилис, нужен ли тебе такой муж? Да, старшая, не задумываясь, ответила девушка. Макс, нужна ли тебе такая жена, нужна старшая? Слова сказаны: Жених, веди невесту в дом. Сама зашла последней, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь ее открывать нельзя до восхода солнца. Как только мы избавились от посторонних глаз, я приказала висельчаку достать спрятанную небольшую крынку с кровью. После этого привели простыню в правильный вид, оставив немного крови для лилис. Ее утром придут обмывать перед гулянкой женщины, и они должны видеть следы на самой невесте, а то сомнения могут зародиться. Закончив дело, я улеглась на кровать и пожелала всем спокойной ночи. «Это как?» — не понял моих действий весельчак. «А это убедиться?» «В чем?» что Лилис девственница, так уже убедилась. Вон простыня какая красивая. Или ты как мужчина не можешь? Ну так скажи об этом прямо и не морочь девочке голову. Че это я не могу? Возмутился Макс. Да могу. Ого-го, как могу. Вот и ладненько. Поверю на слово. Поэтому на твое это смотреть не желаю. А нам что теперь делать? Растерянно спросила невеста. Да что хотите, но лучше тоже спать ложитесь. Ты ко мне на кровать, а муженек твой Пусть себе на полу тулуп постелит. Я могу вместе с весельчаком на полу. Обойдетесь. Завтра день тяжелый, и силы всем пригодятся. Поэтому потерпите с любовными утехами до следующей ночи, когда меня не будет. Слушать ваши охи, вздохи и возню нет ни малейшего желания. Горестно вздохнув, молодожены не осмелились нарушить приказ старшей, являющейся еще по совместительству и госпожой. С первыми лучами солнца Макс перебрался на кровать, а я, взяв простыню, отворила дверь и вышла к людям, что с нетерпением ждали вердикта старшей и последующей за ним гулянки. Вот не спится им в такую рань. «Свершилось!» — возвестила я, держа простынку так, чтобы все видели, что она испачкана. Макс и Лилис отныне семья по всем законам горных духов. Громогласный рев был мне ответом. Как только вышел весельчак, Хлоя и Мирта пошли приводить новоявленную жену в порядок, ну а мужики поднесли свежеиспеченному мужу большой рог с Элем и повели его в таверну. Там сейчас начнется мужское веселье, к которому потом вместе с Лилис подключатся и женщины. Михаэль с помощницами постарались на славу. В таверне тепло и светло от множества факелов. Столы ломятся под тяжестью угощений, на стенах и потолке – Прикреплены ароматные хвойные венки, украшенные бантиками и яркими лентами. Прямо настоящее жилище Деда Мороза или Санта-Клауса, словно в сказку попало. Как только женщины во главе с Лилис, которую я держала под руку, вошли, все мужчины встали из-за столов, а Стюарт вышел вперед. а жената у весельчака нерасторопная!» — ехидно сказал он. «Заставляет тебя дожидаться! То ли дело муж!» уже за столом народу уважение оказывает. «Этот Макс ваш, лентяй!» с готовностью ответила ему Эмма, уперев руки в бока. «А наша Лилис уже с утра трудится, а не пузы себе набивает». «Ваша Лилис трудится?» громко возразил ей Михаэль. «Да Соня она!» «А вот наш Макс все видели, из дома первый вышел». «Да не вышел ваш дурень, а жена выгнала!» театрально возмутилась Мирта. «Видать, Толку от него никакого. И началось. Интересный обычай. Мужчины хвалят жениха и ругают невесту, а женщины наоборот. Весело переругивались минут десять, пока все гости по очереди не высказались. «Ну, а что скажет уважаемая старшая?» В нужный момент обратился ко мне стюарт. «Гнать вас всех в шею!» Сурово произнесла я. «И муж силен, и жена красива, а вы тут их хаете. Так мы и хвалим тоже!» «Вот за то, что хвалите, можете угоститься с их стола, а за обидные слова одариваться придется. Стюарт, Эмма, с вас все началось, вам первыми и дарить». Все расселись за столами, посадив меня между Лилис и Максом. Зазвучали хвалебные тосты, после которого тостующий вручал подарок молодым. Кто денежку малую, кто выделанные шкуры, кто домашнюю утварь, сделанную своими руками. Все молодой семье пригодится. Ну и через каждое несколько тостов – танцы. Даже проводник Дик, изрядно принявший на грудь, с женщинами кружится, да ногами кренделя выписывает. Молодец, святой отец, на одной волне с народом и не кочевряжется. Лишь я сижу за столом, ибо леди не пристало подобное занятие с простолюдинами устраивать. Честно говоря, рада этому, так как местных танцев не знаю, Да и делать это под унылый вой дудок и глухого большого барабана не хочу. Но со стороны наблюдать весело. Ну, а когда подарки закончились, молодожены поблагодарили гостей и совершили свой первый прилюдный поцелуй. После чего встала я и на правах старшей вручила Максу красивый кинжал в серебряных ножнах, покрытых чеканкой. Лилис же подарила зеленый отрез материи. Хотелось бы что-нибудь из украшений, но у меня самой они отсутствуют. Хотя думаю, что девушка бы им меньше обрадовалась, чем ткани, из которой можно сшить еще одно красивое платье. Гуляние продолжалось до самого вечера. Несмотря на все усилия трактирщика, к концу праздника мало кто нормально смог держаться на ногах. Но я на это смотрела с улыбкой. Принято тут так. Веселись от души, ешь от пуза и пей до упаду, коли праздник. Это завтра. Продолжится череда тяжелых трудовых будней, а сегодня... Есть повод от них отвлечься. Главное, что все по-доброму, без драк и прочих неприятных моментов». Завершилось все, когда я, как старшая, взяла Лили с весельчаком под руки и проводила в теперь уже их дом. «Ну что?» — закрыв дверь, поинтересовалась у парочки. Пригодились селенки, что ночью сберегли?» «Ох, как пригодились!» — признался весельчак. «Но чуток еще для кое-чего остались». «Для чего?» Непонимающе спросила утомленная Лилис. «Кажется, ты у мужа научилась задавать дурные вопросы?» Рассмеялась я. «На тебя и остались. Вы уж не подведите старшую, а то я за вас перед всем народом поручилась». «Спасибо, леди Джейн», — низко поклонился Макс. «Такой свадьбе, какую вы устроили, может любой лорд позавидовать. Мы с Лилис люди бедные, поэтому и отблагодарить вас ничем не можем, только верностью и любовью». «А мне больше ничего и не надо. Поверьте, что ни за какие деньги подобные не купишь. Будьте счастливы». Обняв поочередно обоих, я вышла из дома и направилась к себе. Несмотря на усталость, чувствую, как внутри меня бурлит какая-то светлая энергия, ощущая полное единение с шведскими горами и людьми, живущими в них. Раньше не понимала до конца этот народ. Теперь же, разделив с ними не только труд, но и веселье, Стала настоящей горкой. Нет, гориней. Блин, если мужчина горец, то женщина тогда кто? Горячка? Ага, белая. Горница? Или точно вспомнила? Горянка. Леди Джейн Гроу – горянка. Ишетские горы – моя родина. Я помню и люблю свой прежний мир, но только здесь стала ощущать себя полноценной личностью. Куда делись неуверенность и даже трусость? Куда ушло желание плыть по течению, ожидая, когда кто-нибудь придет и примет все решения за меня? Нет их больше. С момента попадания в этот мир я удар за ударом разбивала скорлупу вокруг своей души, чтобы освободить ее полностью. И, наконец-то, это случилось. Теперь горы дают мне такую силу, что, кажется, готова свернуть эти самые горы. И это так классно. Две недели после свадьбы прошли достаточно тихо. Мы изводили последние остатки материалов, уже не экспериментируя со стеклом, а по-настоящему работая с ним. Мои и моих стеклодубов умения окрепли. Последняя партия изделий получилась отменной. Да, это не то стекло, к которому я привыкла с детства, но оно намного ценнее. Отрадно, что я нашла способ. Вернее, освоила способы получения оконного, потратив на него всю соду. Мы выдували длинный цилиндр, Потом, не дав ему до конца остыть, клали в печь на плоский гладкий камень. Из-за сильного жара цилиндр вновь становился мягким и раскрывался листом. Оставалось достать каменный противень и дать стеклу остыть. Второй способ был энергозатратным, но стекло получалось более гладким. Сделав на конце стеклодувной трубки лепешку, путем вращения трубки добивались того, что лепеха превращалась в тонкий блин так и вертели, пока он не остынет, сохранив свою форму. Правда, после отделения инструмента посередине получался дефект, но это можно исправить, прикрыв его частью деревянной оконной рамы. Да-да, именно рамы. У меня в спальне и кабинете появились настоящие двойные окна, через которые поступает свет. Когда их установили, то я чуть ли не расплакалась от счастья. Теперь башню в которой находятся мои покои, все называют стеклянные. Цивилизованному человеку это может показаться мелочью, но для этого мира подобное сродни полету в космос.